Екатерина Вельмонт «Подсолнухи зимой» или «Крутая дамочка-2» Читает Ирина Зубкова Часть первая Концы в воду Пепельница разлетелась в дребезги «Стало легче». «А его уроки не прошли даром», — усмехнулась про себя Марго. «Спасибо большое». Чего я, собственно, взбеленилась. Он явится тридцатого, а я улечу двадцать девятого с мужем на майорку. И никаких проблем. Правда, возникла другая проблема. Как легализовать кольцо, дошедшее до меня через двадцать с лишним лет? Я хочу его носить, оно мне нравится». Нельзя никому говорить, откуда оно, а то начнутся причитания «Ах, привет с того света» и прочие глупости. А мне плевать на все суеверия, я буду его носить. Дима заслужил это. Он всю жизнь, оказывается, любил меня. Кто бы мог подумать? А я? Я никого не любила так, как его. Он купил кольцо к нашей несостоявшейся свадьбе 22 года назад. Но если он действительно меня любил, как он смел столько лет молчать об этом? Меня-то он за что покарал?» Марго деловито удалила СМС-ку вольника, заперла кабинет и вышла во двор. «На дачу, Маргарита Александровна?» спросил Володя. «Да, устали нынче», — сочувственно осведомился водитель. «Не то слово. Тяжелый день был». «А дочки-то есть что?» «Да, она в полном восторге». Вот и слава богу. Это же хорошо, что у девчонки теперь еще и родной отец есть. Хоть и в Штатах. Да, по-видимому, так. А вам уж, небось, тоскливо? Есть немножко. Да что там? Две недели пролетят, и не заметите. С такой-то работой. Да, я, пожалуй, вздремну немножко, Володя. Спите, спите. Я молчу. Она и в самом деле уснула. «Маргарита Александровна, приехали!» «Ох, всю дорогу продрыхла, надо же!» «Спасибо, Володя!» «Завтра, как всегда?» «Конечно! До свидания!» На лавочке у крыльца сидели обе тетушки. Из-за дома доносился какой-то стук. «Маргоша, ты так поздно! Я уже волноваться начала!» «А где Аля?» — спросила Элечка. Осталась в городе, ей завтра в шесть утра нужно встретить поезд. А что это за стук? «Даня решил сколотить стол, чтобы можно было сидеть на воздухе», с радостью сообщила Элечка. «Мы еще не ужинали, ждали тебя». «Да, ты знаешь, Тасенька сегодня в лесу нашла прелестное колечко». «Да, красивое». «Золотое с маленьким сапфиром, очень изящное», подтвердила Нуцико. «И я сегодня нашла кольцо», — улыбнулась Марго. «Вот». «Где же ты его нашла?» «У себя в шкатулке». «Мне его когда-то подарили, и я про него забыла. А сегодня вдруг нашла, и оно мне ужасно понравилось». «Цетрин?» — спросила Нуцико. «Кажется, да. Не помню». «День найденных колец», — усмехнулась Нуцико. «И кажется, день большого вранья». Неужто Марго получила это кольцо в подарок от того ураганного мужчины? Между тем стук прекратился. Из-за дома с молотком в руках появился Данил Аркадьевич в шортах, без рубашки, в кепке, надетый задом наперед. Я слышу, моя любимая жена приехала. «Привет. Говорят, ты стол решил сколотить?» «Более того, я уже его сколотил. Завтра утром в рою» из сколочу лавки. «А где ты доски взял?» «Странный вопрос». «Купил». «Согласись, глупо, что на таком большом участке нет стола с лавками». «А вернемся с Майорки. Я сделаю мангал и будем шашлыки жарить». «Левочка давно грозится приготовить какую-то особенную рыбу на мангале. У нас теперь будет настоящая дачная жизнь». «Елена Вахтанговна, а ужин работяке полагается?» «Конечно». «Но в таком виде, Даня, я вас за стол не пущу!» «Обижаете! Я и сам никогда бы не посмел!» «Маргоша, у тебя все в порядке?» «Да-да, просто устала!» «Тася, накрывай на стол!» — крикнула Элечка. Марго и Нуцеко остались вдвоем на лавочке. «Хорошо, что Даня теперь живет с нами! И Аля с Тасей! Опять большая семья!» «Но мне ужасно не хватает тошки». «Скажи, это кольцо подарил господин Ураган?» «Нет, что ты. Это подарок Димы». «И ты действительно нашла его в шкатулке? Только не ври мне, Марго, ты врать не умеешь». «Мне передала его Димина сестра. Она приходила ко мне в офис». «Ты из-за Данина врала?» «Да нет. Сама не знаю, зачем». Не важно Я тебя разоблачать не собираюсь. Ох, ну цеко пока я не забыла. Давно хочу спросить и попросить. О чем, Марго? Ты не согласилась бы просмотреть и разобрать папины дневники? А то валяются в квартире под роялем. А могли бы, возможно, пригодиться его биографом Как можно, Марго? Это все равно, что читать чужие письма. Даже хуже. «Письма все-таки предназначены хоть для чьих-то глаз, а дневники — это слишком интимно. Но что же мне с ними делать? Сжечь? Не знаю. По-моему, нутся ты чересчур щепетильно. Когда люди не хотят, чтобы их дневники или письма кто-то прочел, они сами их сжигают, если только смерть не застала их врасплох. А у папы много раз была такая возможность». А то уже Тошка предлагала свои услуги. Мне бы этого не хотелось. Ты все-таки взрослый человек. Ты многое о папе знаешь, и уж точно никому ничего лишнего не сболтнешь. А если решишь, что дневники следует сжечь? Что ж, так и поступим. У меня руки еще долго не дойдут. Но ты же вывезла отсюда архив. Дневники в двух ящиках. Я привезу тебе завтра один. Ты действительно этого хочешь? Действительно. Ну что ж. Только давай договоримся. Ты никому об этом не скажешь. И Элико в первую очередь. Обещаю. Элико слишком наивно для папиных дневников, ты права. И спасибо тебе огромное. На самом деле, кроме тебя, мне некому это доверить. Ну, ца, Марго, к столу. — крикнула с веранды Элечка. «Тетя Марго, ужинать!» — выскочила на крылечко Тася. «Тася, ты чего так расхорошилась?» — ахнула Марго. «Уж не влюбилась ли?» «Нет, что вы! Просто я сегодня колечко нашла. Все говорят, на счастье!»